Песня про царя Ивана Васильевича, Молодого опричника и удалого купца Калашникова. Васильевич, про тебя нашу песню сложили мы, Про твоего любимого опричника, Да про смелого купца, про Мы сложили ее на старинный лад, Мы певали ее под гуслярский звон, И причитывали, да присказывали Православный народ ею тешился А боярин Матвей Рамадановской Нам чарку поднес меду пенного А боярыня его белолицая Поднесла нам на блюде серебряном Полотенце новое, шелком шитое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 Позади его стоят стольники, По бокам его все опричники, Супротив его все бояре да князья. И пирует царь во славу Божию В удовольствие свое и веселье. Улыбаясь, царь повелел тогда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 Словно ястреб склянул с высоты небес На молодого голубя Сезакрылого, Да не поднял глаз молодой боец. Вот об землю царь стукнул палкою, И дубовый пол на четверть Он железным пробил оконечником. Да не вздрогнул и тут молодой боец.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 Али служба тебе честная прискучила? Когда всходит месяц, звезды радуются, Что светлеем гулять по поднебесью, А которая в тучу прячется, Та глав на землю падает. Неприлично же тебе, Керебеевич, Царской радостью гнушатися. А из роду ты ведь с Куратовых, И семьёю ты вскормлен Малютиной. Отвечает так Геребеевич, Царю Грозному в пояс кланясь, Государь ты наш, Иван Васильевич, Не корит ты, раба недостойного, Сердца жаркого не залить вином. Думу черную не започивать, опрогневал тебя, воля царская, прикажи казнить, рубить голову, тяготи на плечи богатырские, и сама к сырой земле наклонится. И сказал ему царь Иван Васильевич.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 И леснок тебя сбил на кулачном бою на москварике сын купеческий, отвечает так Киребеевич, покачав головою кудрявую. Не родилась та рука заколдованная Ни в боярском роду, ни в купеческом. Аргамак мой степной ходит весело, Как стекло горит сабля вострая, А на праздничный день твоею милостью Мы не хуже другого нарядимся. Как я сяду, поеду на лихом коне, За Москву реку покатитесье. Кушачком подтянуся шелковым, Заломаю на бочок шапку бархатную, Черным соболем отороченную. У ворот стоят утесовы их, Красные девушки до да молодушки и любуются, Глядя, перешептываясь, Лишь одна не глядит, не любуется, Полосатой фатой закрывается. На святой руси нашей матушке Не найти, не сыскать такой красавицы, ходит плавно, будто лебедушка, смотрит сладко, как голубушка, молвит слово, соловей поет, Горят щеки ее румяные, Как заря на небе Божьем. Косы русые, золотистые, В ленты яркие, заплетенные, По плечам бегут, и извиваются, С грудью белою целуются. Во семье родилась она купеческой, Прозывается Аленой Дмитриевной. Как увижу ее, я сам не свой. Опускаются руки сильные, Помрачаются очи бойкие. Скучно, грустно мне православный царь Одному по свету мается. Опостыли мне кони легкие, Опостыли наряды парчевые.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 И разделят по себе злы татаровья Коня доброго, саблю острую И сидельце бранное черкасское. Мои очи слезные коршун выклеет, Мои кости сирые дождик вымоет, И без похорон гремычный прах На четыре стороны развеется.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 Прежде свахи смышленой покланяйся, И пошли дары драгоценные ты своей Алене Дмитриевне. Как полюбишься, празднуй свадебку, Не полюбишься, не прогневайся. Ой ты, гой, еси, царь Иван Васильевич, Обманул тебя твой лукавый раб, Не сказал тебе правды истинной, Не поведал тебе, что красавица В церкви Божией перевенчена, Перевенчана с молодым купцом По закону нашему христианскому. Ай, ребята, пойте, Только гусли стройте, Ай, ребята, пейте, дело разумейте, Уж потешьте вы доброго боярина И боярыню его белолицую. За прилавкой сидит молодой купец, Статный молодец Степан Парамонович По прозванию Калашников. Шелковые товары раскладывает, Речью ласковой гостей он заманивает, Злато-серебро пересчитывает. Да недобрый день задался ему, Ходят мимо бары богатые, В его лавочку не заглядывают. Отзвонили вечерню во святых церквах, За Кремлем горит Заря туманная. Набегают тучки на небо, Гонит их метелица распеваючи. Опустел широкий гостиный двор, Запирает Степан Парамонович Свою лавочку дверью дубовую, Да замком немецким сопружиною. Злого псавор чуна зубастого На железную цепь привязывает И пошел он домой, призадумавшись, К молодой хозяйке за Москварику. И приходит он в свой высокий дом, И девица Степан Парамонович Не встречает его молода жена, Не накрыт дубовый стол белой скатертью, А свеча перед образом еле теплится. И кличет он старую работницу, «Ты скажи, скажи, Еремеевна, а куда девалась, затаилась в такой поздний час, Алена Дмитриевна? А что, детки мои, любезные, чай забегались, заигрались, спозаранку позаранку спать уложились?» Господин ты мой, Степан Парамонович, я скажу тебе, дива дивная, что к вечерне пошла Лена Дмитриевна, вот уж поп прошел домой с молодой попадьей, засветились свечу сели ужинать, а посю пору твоя хозяюшка из приходской церкви не вернулась. А что, детки твои малые почевать не легли, Не играть пошли, плачем плачут, Все не унимаются. И смутился тогда, думай крепкою, Молодой купец Калашников, И он встал к окну, глядит на улицу, А на улице ночь темнехонько, Валит белый снег, расстилается. Заметает след человеческий. Вот он слышит, в синях дверью хлопнули, Потом слышит шаги торопливые, Обернулся, глядит сила крестная, Перед ним стоит молода жена, Самобледная, простоволосая.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 На каком подворье, на площади, Что растрепаны твои волосы, Что одежда твоя вся изорвана. Уж гуляла ты, пировала ты Чай с сынками все боярскими. Не на то пред святыми иконами Мы с тобой, жена, обручились, Золотыми кольцами менялись, Как запру я тебя за железный замок, За дубовую дверь окованную, Чтобы свету Божьего ты не видела, Мое имя честное не порочила. И, услышав то, Алена Дмитриевна Задрожала вся моя голубушка, Затряслась, как листочек осиновый, Горько-горько она восплакалась, В ноги мужу повалилась. Государь ты мой, красносолнышко, И любей меня или выслушай, Твои речи будто острый нож, От них сердце разрывается, Не боюсь я смерти лютая.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 От вечерни домой шла я ноничи Вдоль по улице денешенька И послышалось мне, будто Снег хрустит. Оглянулась Человек бежит, мои ноженьки Подкосились, шелковой Фатой я закрылась, и он Сильно схватил меня за руки И сказал мне так тихим шепотом Что пужаешься, красная Красавица, я не вор, какой душегу лесной, я слуга царя Царя Грозного, прозываюся Кирибеевичем, и Славной семьи, и «Измалю тинай!» Испугалась я пуще прежнего, закружилась моя бедная головушка, И он стал меня целовать, ласкать, и целуя все приговаривал. Отвечай мне, чего тебе надобно, моя милая, драгоценная, хочешь золота, или жемчугу, хочешь ярких камней, аль цветной парчи, как царицу я нарежу тебя, станут все тебе завидовать, лишь не дай мне умереть смертью грешную. Полюби меня, обними меня, хоть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 И остался в руках у разбойника Мой узорный платок, твой подарочек И фата моя бухарская. Опозорил он, осрамил меня, Меня честную, непорочную, И что скажут злые соседушки, И кому на глаза покажусь теперь.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 Еребеевич. А такой обиды не стерпеть душе, да не вынести сердцу молодецкому. Уж как завтра будет кулачный бой на Москва-реке при самом царе, И я выйду тогда на причника, буду насмерть биться до последних сил. А побьет он меня, выходите вы, За святую правду, матушку. Не срабейте, братцы, любезные, Вы моложе меня свежей силою, На вас меньше грехов накопилось, Таковось Господь вас помилует. И в ответ ему, братья, молвили,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 А уж мы тебя родного не выдадим. Эй, ребята, пойте, только гусли стройте. Ай, ребята, пейте. Дело разумейте, уж потешьте вы доброго боярина и боярыню его белолицаю. Над Москвой Великой Златоглавою, Над стеной Кремлевской Белокаменной, Из-за дальних лесов, Из-за синих гор, По тесовым кровелькам играючи, Тучки серые разгоняючи, Заря алая подымается, Разметала кудри золотистые,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 сходились, собирались удалые бойцы московские на Москву реку на кулачный бой, разгуляться для праздника, потешиться. И приехал царь со дружиною, с боярами и опричниками, и велел растянуть цепь серебряную, чистым золотом в кольца спаянную.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 А кто будет побит, тому Бог простит. И выходит удалой Керебеевич, Царю в пояс молча кланяется, Скидает с могучих плеч шубу бархатную, подпершися в бок рукою правою, Поправляет другой шапку алую, Ожидает он себе противника.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 Вдруг толпа раздалась в обе стороны, И выходит Степан Парамонович, Молодой купец, удалой боец По прозванию Калашников. Поклонился прежде царю Грозному, После Белому Кремлю да Святым Церквам, А потом всему народу Русскому. Горят очи его соколинные, На Причника смотрит пристально, Сопротив Него он Становится. Боевые рукавицы Натягивает, могучие плечи Распрямливает, Да кудряву Бороду поглаживает. И сказал ему Кирибеевич, Оповедай мне, добрый молодец, ты какого роду племени, каким именем прозываешься, чтобы знать, по ком по служить, Чтоб было чем и похвастаться. Отвечает Степан Парамонович: А зовут меня Степаном Калашниковым. родился я от честного отца. И жил я по закону Господнему. Не позорил я чужой жены, Не разбойничал ночью темную, Не таился от свету небесного. И промолвил ты правду истинную, По одном из нас будут панихиду петь, И не позже, как завтра в час полуденный. И один из нас будет хвастаться С удалыми друзьями, пируючи. Не шутку шутить, не людей смешить, К тебе вышел я, бусурманский сын. Вышел я на страшный бой, На последний бой. И, услышав, то Киребеевич Побледнел в лице, как осенний снег. Бойки очи его затуманились, между сильных плеч пробежал мороз, на раскрытых устах слово замерло. Вот молча оба расходятся, богатырский бой начинается. Размахнулся тогда Киребеевич И ударил впервой купца Калашникова, И ударил его посереть груди. Затрещала грудь молодецкая, Пошатнулся Степан Парамонович. На груди его широкой Висел медный крест со святыми мощами из Киева И погнулся крест и вдавился в грудь. Как роса из-под него кровь закапала. И подумал Степан Парамонович, Чему быть суждено, то избудется, Постою за правду до последнего».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 На холодный снег, будто сосенка, Будто сосенка во сыром бару, Под смолистый, под корень подрубленная. И, увидев тот царь Иван Васильевич, Прогневался гневом, топнул о землю И нахмурил брови черные. Повелел он схватить удалого купца И привесть его пред лицо свое.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 Я убил его вольною волей. А за что, про что не скажу тебе, скажу только Богу единому прикажи меня казнить и на плаху несть мне головушку повинную. Не оставь лишь малых детушек, не оставь молодую вдову.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 Твоим братьям велю от всего же дня По всему царству русскому широкому Торговать без безданно, беспошленно. А ты сам ступай, детинушка, На высокое место лобное, Сложи свою буйную головушку. Я топор велю наточить, навострить, Палача велю одеть, нарядить. В большой колокол прикажу звонить, Чтобы знали все люди московские, Что и ты не оставлен моею милостью. Как на площади народ собирается, За унывный гудит, твой колокол, Разглашает всюду весть недобрую. По высокому месту лобному В рубахе красной с яркой запонкой, С большим топором новостренным, Руки голые потираючи, Палач весело похаживает, Удалого бойца дожидается. А лихой боец, молодой купец С родными братьями прощается. Уж вы, братцы мои, други кровные, Поцелуемтесь, да обнимемтесь На последнее расставание. Поклонитесь от меня, Алёне Дмитриевне, Закажите ей меньше печалиться,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 Пройдет молодец, приосанется, Пройдет девица, пригорюница, А пройдут гуслиры, споют песенку. Гей, вы, ребята удалые, гуслиры молодые, Голоса заливные, красно начинали, красно и кончайте, Каждому правдою и честью воздайте» староватому боярину слава, И красавице боярине слава, И всему народу христианскому слава. Читал Александр Синица.